Глава 4. Требуется уборщица. Даша и Петька уже в который раз со всех сторон обошли большой дом на улице Гелеровского, но никаких следов фирмы «Агава» не обнаружили. «Может, спросим?» – предложила Даша. «Нет, спрашивать нельзя. Мы же не знаем, чем эта фирма занимается. А вдруг мы на сотрудника нарвемся?» «Сразу вызовем подозрение. Давай лучше вот как сделаем. Здесь четыре подъезда. Мы должны их обследовать. Такие фирмы частенько размещаются в квартирах. Дом этот старый. Значит, запросто поднимемся на последний этаж и будем спускаться. Таким образом, мы за минут двадцать весь дом осмотрим. Ты надеешься, что у них вывеска есть? Надежда умирает последний. Идем». Они шагнули в подъезд, встретивших их темнотой, сыростью и запахом кошек. «По-моему, тут и смотреть не стоит, какая уважающая себя фирма оставит подъезд в таком состоянии», — заметила Даша. «Твоя правда. Давай для начала осмотрим подъезды. Если они все такие, придется признать, что фирма Агава себя не уважает и осмотреть все четыре подъезда сверху донизу. А не хотелось бы». В следующем подъезде наблюдалась все та же картина, полного запустения. Зато в третьем всё сверкало и сияло. За стеклянной дверью виднелась будочка консьержки, рядом с которой в кресле развалился дюжий охранник в камуфляже. И, конечно же, дверь была заперта. «Тебе все ясно?» — хмыкнул Петька. «Как божий день!» «Да, с одной стороны все просто, а с другой — как туда проникнуть?» Под каким предлогом? Ну, ничего, что-нибудь придумаем. Не впервой. Петь, смотри. Что? Смотри, объявление. Действительно, на аккуратной досочке было приклеено объявление такого содержания. В фирме срочно требуется уборщица обратиться в третий подъезд к дежурной. И что? А то, что я пойду сейчас наниматься? Но ну, если это совсем другая фирма. Значит, я откажусь, только и всего. Скажу, что зарплата не устраивает. А если та? Если та, то все проще простого. Я туда наймусь. Меня очень выгодно брать на работу. Не надо никакой трудовой книжки. Будут просто отстегивать какую-то сумму и все дела. Им хорошо, и мне тоже. — Ты что, в самом деле собираешься работать уборщицей? — поразился Петька. — А что особенного? Поработаю недельку, не рассыплюсь. Зато многое смогу узнать. Лаври, ты, у меня просто нет слов. Но как же я? И потом, тебе мама не позволит. А что, я разве обязана ей докладываться? Ну, она же тебя на дачу загонит. Не загонит. Я скажу, что нельзя бросать Стаса одного. И всего-то на недельку. Думаешь, за неделю все узнаешь? Если не узнаю за неделю, то и за месяц не узнаю. Либо пан, либо пропал. А как же я? — Что ты? — Давай я с тобой пойду. Скажешь, что я твой брат. — Нет, Петя, тут надо идти одной. Не надо никаких братьев. Пока. А там посмотрим. И вообще, может, они давно уже нашли уборщицу. Ты иди погуляй, через полчаса подваливай сюда. Если меня не будет, значит, я уже взялась за уборку. Тогда ступай к Стасу и ждите меня. Я позвоню. Петька покачал головой. Ему это не нравилось. Но Даша была непоколебима. «Ладно», – вздохнул он, – «может, ты и права». «Поживем, увидим? Иди, не надо, чтобы тебя охранник приметил». Петька отбежал в сторону. Даша решительно нажала на кнопку звонка. «Вам куда?» – раздался голос в переговорном устройстве. «Я по объявлению». «По какому объявлению?» «Насчет уборщицы в фирму. Там написано обращаться к дежурной». «Это ты уборщица?» «Я что?» «Ладно, заходи». Раздался щелчок, и дверь отворилась. Даша вошла. Тут, в отличие от других подъездов, пахнула не кошками, а свежестью с примесью хвои. По стенам стояли растения в катках. Консьержка вышла из своей будки. «Ты впрямь наниматься пришла?» «Ну да, что? Сейчас каникулы, а денег нифига. Вот заработать надо. Отец болеет». «А ты убираться-то умеешь как следует?» «Ага. У меня мама, знаете, какая чистюля. У нас в квартире все сверкает. Да вы испытайте меня. Давайте я тут у вас чего-нибудь уберу». «Миш, какая быстрая!» – засмеялся охранник. «Только что-то ты больно молода». «Почему мне уже пятнадцать лет?» – прибавила Даша себе полтора года. «А теперь, говорят, паспорт буду с четырнадцати давать. Значит, с четырнадцати работать можно». «Логично», – согласился охранник. «А ты бедовая, я посмотрю!» «Ну ладно, вы скажите, возьмут меня или нет? Чего зря время терять?» «Сейчас узнаю», — сказала консьержка и вернулась в будку. Через стекло Даша видела, что у нее там стоят несколько телефонных аппаратов. «Надо же, прямо не консьержка, а министр!» «Вадим Петрович, это Елизавета Борисовна беспокоит». Тут девочка пришла по объявлению насчет уборщицы. «Да, совсем молоденькая, пятнадцать годков. Но, говорит, деньги нужны Ха -ха, это верно. Кому они сейчас не нужны?» Угодливо рассмеялась Елизавета Борисовна. «Может, посмотрите, Вадим Петрович?» «Хорошо. Спасибо за доверие, Вадим Петрович». Она положила трубку и снова вышла из будки. «Ну вот, девочка. Как тебя зовут?» «Даша». «Ну вот, Даша». «Сегодня им там не до уборки, а завтра приходи сюда к восьми утра. Поглядим, как ты работаешь. Тогда и решим, подойдёшь ты нам или нет». «Вы скажите, сколько они платят? Может, и приходить не стоит?» «Если ты угодишь хозяину, то заплатят тебе хорошо. Это я обещаю». «Одному и десять баксов хорошо, а другому...» «Десять баксов никому не хорошо», – заржал охранник. «Ладно, ты завтра приходи, а там поглядим. Придёшь?» перебила его консержка. «Обязательно приду, спасибо. Только вы уж никого другого пока не берите. Я подойду, вот увидите». «Ступай, Даша, и приходи завтра. Все, до свидания». «Пока, подруга!» крикнул ей вслед охранник. Даша выскочила за дверь и первым делом сорвала объявление с доски. «Кажется, ей здорово повезло». «Лаврия, ну что? Пока порядок. Велели прийти завтра к восьми утра». «Будут смотреть, как я умею убираться. Считай, что я там уже работаю». «А ты спросила, как фирма называется?» «Ой, нет. Голова садовая. Может, это вовсе другая фирма. Тогда на кой тебе там и шачить?» «Ерунда. Если бы я спросила, у них могли бы подозрения возникнуть. А так, вроде не все ли равно, в какой фирме работать, лишь бы денежки платили?» «Вообще-то да». В конце концов, если это другая фирма, можешь сказать, что тебя условия не устраивают. Вот именно. Пошли у других подъездов поглядим, нет ли там этих объявлений. Тогда надо их сорвать. Действительно, объявлений вокруг было расклеено немало, и они сорвали все, что удалось обнаружить. А знаешь, Петь, я думаю, это все-таки та фирма. Почему? Потому что они сказали, что им сегодня недоуборщиц. Видно, вчера там что-то произошло. Очень может быть, согласился Петька. Кстати, по виду подъезда можно сказать, что фирма довольно крутая. Видел бы ты, сколько телефонов у дежурной в будке, и еще какой-то пульт. Тем временем в подъезде происходил следующий разговор. Тетя Лиза, вы что, и впрямь хотите эту малолетку нанять? поинтересовался охранник. «Конечно. Ничего лучше не придумаешь. Маленькая девчонка, у нее на уме одни тряпки, небось. Видал, бедная девочка, какая аккуратная, чистенькая. А мне не показалось, что она такая уж с виду бедная. Ты хочешь, чтобы она в лохмотьях ходила? Милый, нынче в лохмотьях одни бомжи ходят. А такая девчонка на себя тряпочки в секонд-хенде всегда подобрать сможет. Глядишь, и уже одета не хуже людей». На рынке тоже за дешево можно одежонку купить. Да и что на ней было-то? Порточки да маечка. Нет, милая, нам такая девушка в самый раз. И платить ей можно немного. Пятьдесят баксов ее не устроит. А сто пятьдесят ещё как устроит. Еще и благодарна будет погроб жизни. А полтораста баксов разве нынче деньги? Ну что, Петюня, домой? Конечно, там же Стас один. «Погоди, еще в магазин надо зайти, купить ему чего-нибудь вкусненького». «А что он любит?» Даша задумалась. «Да вроде он все ест. Ему очень нравится мой куриный суп. Я ему сварю на три дня, без проблем. Курица есть в морозилке, а вот зелени в суп мы сейчас с тобой купим. Значит, у него будет курица. Суп, да, я вспомнила, взбитые сливки обожает. Купим ему баллончик, пусть наслаждается». «И еще квас. Он обожает квас с хреном». «С хреном? А что, есть такой?» «Ага. Знаешь, какой вкусный? не сладкий, остренький, в нос сшибает. Прелесть!» «Ни разу не пробовал и даже не видел. Сейчас попробуешь. Я знаю тут одну палатку, где он часто бывает». Даша привела его к палатке, где и в самом деле были выставлены бутылки с разными квасами. «Лаври, гляди, сколько тут всяких квасов!» Ты их все пробовала? Ага, я тоже квас люблю. И бабушка обожает. Ура, есть с хреном. Купим две бутылки. Одну сейчас разобьем, а вторую Стасу оставим. Слушай, а почему он какой-то светлый, мутный? Может, испорченный? Нет, это белый квас. По старинной рецептуре. Даш, а барин, это что? Он очень сладкий, поморщилась Даша. А довгонь? Гляди, какой дорогой. Нет, мне он тоже не нравится. Не то, ни сё. А дорогой он из-за Самый лучший всё-таки с хреном. Петька вытащил кошелек. Тогда давай три бутылки купим. А то Стас такую бутылку за день высосет. Я в доле. Девушка, я вижу, вы знаток, улыбнулся продавец. Я вам посоветовал бы взять ещё бутылку какого-нибудь сладкого кваса. Если на окрошку, то их хорошо смешать. Да и пить смешанный тоже вкусно. Хотите попробовать?» Не успела Даша и рта раскрыть. Продавец уже протягивал им бумажные стаканчики со смешанным квасом. «Вкусно!» – простонал Петька. «Да, неплохо. Хорошо, давайте нам тогда три бутылки с хреном и одну монастырского». У старушки на углу Даша купила молодую морковку и зелень для бульона, два кабачка, молодую картошку, и в результате они с трудом дотащились до дома. Еще хлеб надо купить, сыр и чего-нибудь сладенького, сообразила Даша. Ладно, это потом. Пошли, отнесем это, я поставлю курицу варить, да мне еще лапши купить нужно. И сбегаю еще раз. Может, мне сбегать? Нет, я сама. Они поднялись на лифте и нос к носу столкнулись с Эльгей Имантовной. «О, это вы! По-моему, вы забыли выключить телевизор», — сказала она. «Да!» — испугалась Даша. «Все может быть!» «Осторожно надо, а то мало ли что, а вдруг пожар!» «Конечно, конечно, вы правы!» Соседка вошла в лифт, а Даша с Петькой переглянулись. «Неужто Стас забыл и все-таки включил телевизор?» Чур бы побрал эту бдительную Эльгу Имантовну! Когда Даша открыла дверь, она сразу услышала звук телевизора. Ты спятил? напустилась на него Даша. А что? А то, что эта Эльга уже сообщила нам, что мы забыли выключить телевизор. Ну и слух у нее. Я просто хотел послушать новости. Вдруг скажут что-нибудь про разборку в Агаве. Ну какие успехи? Грандиозные, сообщил Петька. Лавре-Вагаву уборщице устроилась. «Как?» – ошалел Стас. «Очень просто. Завтра к восьми пойду работать». «Потрясающе! Но как вам удалось?» Даша с Петькой, перебивая друг дружку, поведали Стасу обо всем происшедшем. «Мне это не очень нравится», – сказал Стас. «Но почему?» – удивилась Даша. «Потому что это опасно. Я за тебя боюсь». Глупости. Я буду соблюдать осторожность. А ты помнишь, как Муська нанялась в домработнице и в первый же час прокололась? Ее чудо спасло. То кто Муська? А я буду очень-очень осторожна. И потом я никаких жучков туда ставить не собираюсь. Подумай, с ведь это какая возможность? Но послушай, чтобы ходить на работу, надо жить в Москве, а мама тебе этого просто не позволит. Несколько дней позволит ради тебя. «Я ее уговорю. Сам посуди, ведь из-за Эльги тебе даже в сортир невозможно будет сходить. И потом, это экстремальная ситуация, о какой даче может идти речь?» «И ты собираешься сказать маме, что нанялась на работу?» «Еще чего, что я совсем дурная. Этого она мне уж точно не разрешит. Зато красочно расскажу про бдительную Эльгу». «Но она ведь тоже может остаться ночевать в городе. И что ты скажешь?» Куда это тебя несет к восьми утра? — В бассейн, — не моргнув глазом, ответила Даша. — У петькиной мамы пропадает абонемент. Вот она мне его и отдала. — Да, Лаври, а здорова врать, — восхитился Петька. — Еще и мою мать приплела. — Ну, если хочешь, я чё-нибудь другую мать приплету, — пожала плечами Даша. — Да нет, — рассмеялся Петька. Пусть уж будет моя. По крайней мере, они в ближайшее время с твоей маманей не встретятся. у хлебом не корми, дай на даче пожить. Эй, вы, кажется, что-то попить принесли. У меня в горле пересохло, — Напомнила себе Стас. — Сейчас, Стасик, мы тебе квас купили. — Хреновый, — добавил Петька. — С хреном не значит хреновый, — уточнила Даша, вытаскивая из сумки бутылку. — Кайф! — обрадовался Стас. — Это я люблю. Только он же теплый. Ничего, мы сейчас лед достанем. Даша вынула из морозилки мешочек с овальчиками льда, насыпала его в три больших стакана и хотела уже открыть бутылку, но Петька ей не позволил. — Нет, Лавря, это не женское дело, — заявил он, отбирая у нее бутылку. — Молодец, Петро! — одобрил его Стас. Белый квас пенился и шипел. но когда через несколько мгновений Петька осторожно поднес стакан к рту и пригубил, на лице его отразилось блаженство. «Ой, какой квас! Блеск! Все, теперь я квасной патриот. Какая там пепси-кола? Девчоночный напиток. А это настоящий мужской, и не вздумай, Лаврия, разбавлять его сладким». Наслаждавшись квасом, Даша взялась за готовку. «Даш!» «А ты не забыла, что идёшь сегодня на день рождения?» — напомнил ей Стас. «Нет, не забыла. Но это же в семь часов. А там много народу будет. Понятия не имею. Ты там не очень засиживайся, ладно?» — как-то робко попросил Стас. У Даши сжалось сердце. «Конечно. Чего мне там делать? Посижу часа два и смотаюсь. А это удобно. Удобно, удобно». Я вообще не люблю там долго торчать. У меня от папиной жизни скулы сводят. Она что, кислая? Поинтересовался Петька. Наоборот, сладкая, как сироп. Дашенька то, Дашенька это. А ты ее не любишь, констатировал Петька. Чего мне ее любить? Зазвонил телефон. Даша схватила трубку. Звонила на мама. Она потребовала, чтобы он немедленно шел домой. Они уезжают на дачу. Петька сказал, что будет через четверть часа. Я побежал. Не знал, что она тоже приехала. Пока, братцы. Придется уехать. Нельзя напрягать отношения. Правильно. Когда появишься? Не раньше, чем послезавтра. Черт, я же там с ума сойду. Не буду знать, как твои успехи в ферме. Но я постараюсь оттуда позвонить. Доеду на велике до станции и позвоню. «Кстати, Стас, надо разработать систему звонков, чтобы ты мог подходить к телефону. Три звонка – отбой, еще три – отбой, еще три – и ты берешь трубку. Договорились?» «Да, правильно!» – воскликнула Даша. «Ну все, Петька, беги, а то влетит!» Когда за Петькой закрылась дверь, Стас тихонько спросил. «Скажи, сестренка, как по-твоему, все будет окей?» «Конечно! А как же? Не смей даже сомневаться в этом. Ты здесь в полной безопасности. Сам подумай, кому придет в голову искать тебя в соседней квартире?» «Ну, если выяснят, что мы на даче рядом живем». «Стас, это глупости. Они, конечно, решат, что отец сделал тебя с собой. Вы же исчезли практически одновременно». «Думаешь? Ага. Ты настоящий друг. А ты думал? Стасик, выше нос». Все обойдется. Обычно ты мне говоришь, Стасик ниже нос. Естественно, все зависит от обстоятельств. Хочешь посмотреть альбом, который я папе купила? Давай. Даша притащила здоровенный альбом. Вот, красотища. Любой спартаковский болельщик будет в кайфе. А твой папа за кого болеет? Сейчас не за кого, а раньше болел за хоккейный Спартак. Да, кстати, Стасик, мы ему не скажем, что ты здесь. Пусть лучше думает, что ты в деревне. Правильно. А как ты думаешь, где он? Откуда мне знать? Пожал плечами Стас. Одно я точно знаю. Он в Европе. Американской визы у него нет. Ты вот что, сестренка, постарайся для начала выяснить, кто у них там главный. А больше завтра ничем не интересуйся. Покажи им, что тебе все, кроме бабок, пофигу. Нет, ты не прав. Я должна им показать, что я отличная уборщица, что им лучше не найти. Но тут раздался звонок в дверь. Стас ринулся в ванную, а Даша крикнула. Кто там? Лаврия, это я. Открывай скорее. Даша распахнула дверь, и Петька тут же сунул ей что-то в руки. Это что? Наушники. И все, я побежал. Предки ждут в машине. И он унесся. Стас, вылезай. Кто это был? Петька наушники припёр. Молодец, Петро, не забыл. Отлично он парень с сестрёнкой. Между прочим, по уши в тебя влюблён. Я знаю. Стасик, а у предков всё серьёзно. Я теперь точно знаю. Твой папа мне прямо сказал. Мы с твоей мамой любим друг друга. Так и сказал? Ага. Да, серьёзно. На папу это не похоже. «А вообще, я буду только рад. Я это понял. Твоя мама, она... Словом, я поближе с ней познакомился на даче и теперь думаю, отцу с ней будет хорошо. И нам с тобой тоже не кисло. Правда?» «Правда, братишка». Даша почувствовала, что сейчас расплачется от умиления. Но этого допускать нельзя. Она встряхнула головой, сыпанула в бульон соли и бодрым голосом предложила. «Стас, давай, пока курица варится, поиграем во что-нибудь?» «В шахматы?» «Нет, что ты! Предлагаю в города!» «Да ну, тоска!» «Нет, ты не знаешь! Надо вспоминать города не на последнюю букву, а по первому слогу!» «Это как?» «Ну, допустим, Москва, первый слог «мо». Вот на «мо» и будем вспоминать!» «На «мо»» «Монреаль» Монте-Видео, Монте-Карло, Маршанск, Монина, Магадиша, Можайск, Магадан. Нет, Магадан через А, жульничаешь уже, так да каждый дурак может. Мольбурн, Монхен, Молан. Да ну у тебя, Стас, всю игру испортил. Это ты своим Магаданом все испортила. И вообще, ну ее дурацкая игра. «Хотя она очень подходит для узника. Давай так будем делать. Когда ты уедешь на дачу, я стану записывать все города на МО, и ты тоже. Поглядим, кто больше». «Ага, какой хитренький. У тебя тут и карты, и словари, и энциклопедии. А на даче нифига». «Ты что, сестренка, я даю тебе честное слово, что не загляну ни в один справочник. Вот хочешь, отцом поклянусь? Ты спятил, да? Кажется, уже начинаю». Стас, прекрати. Если ты в таком настроении, то давай лучше поезжай в деревню к Мустиной бабке. Там ты узником себя чувствовать не будешь. Да нет, я пошутил. Стасик, а может, правда, лучше тебе уехать? Я же сказал нет. Даша с грустью на него смотрела. Какая страшная вещь не свобода. Еще и суток не прошло, как Стас водворился в их квартире, А у него уже психика меняется. Кошмар. Но ничего, завтра она начнет добывать сведения о богаве и Стасу будет чем занять мозги. А пока надо его чем-то развлечь. «Стасик, слушай, пока ты у нас, я тебя буду эксплуатировать». «Это как?» «В маминой комнате надо починить розетку. Сможешь?» «Запросто», — обрадовался Стас. «Тебя толком не убьет? Честное слово, нет». Мамино кресло тоже сможешь починить? А что там такое? Одну колюсико отвалилось. Сделаем. Здорово. Когда будем вместе жить, мы с тобой со всем хозяйством справимся. Кайф. Вместе будем в магазин ходить. Я буду готовить, а ты... А я буду чинить все, что ты сломаешь. Дашь, ты и вправду думаешь, что так будет? Что все обойдется? Стасик, миленький, не раскисай. Все будет просто здорово. Мне твой папа очень даже нравится. И ты с мамой в прекрасных отношениях. А как твоя бабушка к этому отнесется? Бабушка? Будет просто в восторге. Она так страдает из-за того, что мама одна. Погоди, ты еще будешь у нее любимым внуком. Бабушка у тебя мечта. Молодая, веселая. А знаешь, какая она строгая с учениками. Они ее как огня боятся. Ерунда. Они наверняка чувствуют, какая она добрая. А может, бабушка еще тоже замуж выйдет. Ты же видел, сколько у нее поклонников? Тем временем курица сварилась. Стасик, сейчас будешь есть или попозже? Попозже, я не голодный. Даш, ты там завтра, ну, не завтра, а вообще, постарайся сдружиться со всякой мелкой сошкой, с охранниками, секретаршей, с консьержкой. У них легче что-нибудь выведать. «Стасик, ты, конечно, у нас очень умный, но и я ведь не полная идиотка. Ладно, ты займись розеткой, а я пойду голову помою». «А говоришь, не полная идиотка». «Полная, я бы даже сказал абсолютная». «Почему?» – растерялась Даша. «Ты голову любишь мыть в темноте?» «Почему? Почему в темноте?» «Но мне, чтобы заняться розеткой, надо отключить ток. Это ты не скумекала». Точно, идиотка, полная и абсолютная. Ты прав, расхохоталась Даша. Мне это и в башку не вскочило. Тогда я сперва вымою голову, а потом ты розеткой займешься. А фен тебе не понадобится. Не, я их так высушу. От фена волосы портятся. У меня же времени ещё навалом.